После поездки в 1865 году в Сибирь по заданию американской телеграфной компании написал книгу Кочевая жизнь в Сибири. В 1885-86 годах совершил путешествие в Восточную Сибирь, целью которого было изучение пересельной системы и жизни политических преступников в Забайкальских рудниках, собрав богатый материал Он написал в 1889-90 годах и опубликовал книгу Сибирь и ссылка, которую тут же перевели на русский и другие языки. В 1906 году книга Сибирь и ссылка была напечатана в Санкт-Петербурге в издании Врублевского. В 1902 году он издал книгу Народные рассказы о Наполеоне. Перевод русских легенд и фольклорных материалов о французском нашествии 1819 года из справочников. В его книге Сибирь ссылка, а под ней есть такая страница. Приблизительно в Ставер, 100 от Тюмени, за деревней Заводауковкой мы провели 2 часа в имении богатого сибирского фабриканта Калмакова к которому один из моих русских друзей дал мне письмо. Я был немало поражен, встретив в этом уголке, в стране цивилизованного мира, так много комфорта, вкуса и роскоши. Дом представлял собой двухэтажную виллу, обширную, удобно расположенную и обставленную. Из окон открывался вид на пруд и тенистый сад со звилистыми дорожками, тенистыми беседками, длинными рядами земляничных и смородиных кустов, и душистыми клумбами. На одном конце сада находилась оранжерея, полная герани, вервен, гортензий, кактусов, лимонных и померанцевых деревьев, ананасов и других видов тропических и полутропических растений, а сейчас же подлин её теплица, полная огурцов и мускатных дынь. В середине возвышался зимний сад. Этот маленький хрустальный дворец Представлял собой рощицу из бананов и молодых пальм, между которыми извивались тропинки, окаймленные куртинами цветов. Там и сям среди этого волшебного сада стояла садовая скамейка или удобное кресло. Деревья, цветы и кустарники росли не в горшках, а прямо на земле. Нам казалось, что мы были перенесены в тропические края. "То бы мог подумать", сказал господин Фрост, опускаясь на скамейку, что мы будем отдыхать в Сибири под сенью бананов и пальм. Сделав прогулку в прелестный парк, примыкавший к саду, мы вернулись назад в дом, где нас ожидал уже холодный ужин, состоящий из икры, маринованных грибов, дичи, белого хлеба, пирожных с земляники, водки двух или трёх сортов, вина и чая. В 20 км от Пыдуна находится село Новая Заимка, в которой родилась и выросла мать Коли Аксиньи Александровна Мареева. Новая Заимка была основана позже Пыдуна, и прадед Аксиньи Александры в числе первых переселенцев построил большой пятистенник. Самыми богатыми в Новой Заимке были Ченцовы. Перед революцией они начали строить маловарню которую закончить не успели. А на большие осиротевшие котлы, в которых должно было вариться мыло, бегали смотреть местные ребятишки, среди которых была и маленькая Ксюша. Весной 1918 года Ченцовы из новой заимки сбежали, оставив революции всё движимое и недвижимое, которым тут же воспользовались работные люди Ченцовых. Были они из соседней деревни Федосовой Куда и свезли движимое и пустили с молотка. Мореевы купили у чинцовских работников красивую шаль и овчинный полушубок. Летом 1918 года Белая гвардия торжественно вступила в новую заимку. Впереди отряда шел высокий черный с закрученными усами офицер, попыхивая длинной трубкой. Напротив дома Мареевых усатый офицер окликнул молодую женщину, которая несла воду. Это была Анни Нила Попова, соседка Мареевых. Их дом стоял напротив. Сразу после революции, когда свергли царя, Нинила решила свергнуть нелюбимого мужа. Она подпалила амбар, в котором спал муж.